Я хорошо отношусь к евреям и русским, шведам и англичанам, кубинцам и китайцам, монголам и американцам, чукчам и эскимосам и испанкам и бразильянкам, но лично товарища Мендельсона ненавижу. Трамп там трам -там, там там там там там там там там За что он так обошелся со мной? Что ему плохого сделал? Две квартиры, как в воду канули. Одна на проспекте Большевиков, другая в самом центре Санкт-Петербурга. Там теперь проживает товарищ Мендельсон. Трам-там-там-там-там-там. Если можно так выразиться. Впрочем, я ему не завидую. Свадебные марши отгремят, медные трубы потускнеют, огонь погаснет, вода испарится. А товарищу Мендельсону не поздоровится, потому что нервные клетки не восстанавливаются, в отличие от девичьей фамилии. Например, Владимирова. Так что нечего на евреев пенять, коли сам кучеряво поразвлекался. «А вот этого соотечественника я хорошо знаю», — с места в голубь заявила подруга Анны Владимировой, как только мы оказались в баре. «Ты помнишь раннюю весну 1999 года, проходимец?» По всей вероятности она обращалась ко мне, только смотрела куда-то в сторону. «У вас типичные признаки для мужчины», — предположила Анна Владимирова. «Усы и брюки, штаны» уточнила подруга. Это вас легко перепутать, продолжала Анна Владимирова. При первом знакомстве все мужчины одинаковы, а при втором сволочи, заявила подруга. Бармен, вероятно, услышал кодовое слово "сволочи" и быстро сделал очередной мартини. Он, разумеется, ни слова не понимал по-русски и реагировал только на звуковой сигнал ту-ту. «И надо заметить, что к нашему приходу подруга Анны Владимировой уже изрядно насволочилась. «Еще два мартини и с одинаковыми оливками», — заказала Анна. «Сволочи, сволочи», — подтвердила подруга. И только тогда невозмутимый бармен приготовил все, что требовалось, в нужном количестве, разумеется. «Надо отделить ее от бармина», — сказала Анна, — «а то не расплатимся». Мы аккуратно отклеили подругу от стойки бара и проводили за дальний столик. Очень скудный ассортимент на этой шаланде, — жаловалась подруга. Я говорю, покажи мне, сволочь, карту вин, а он опять наливает мартини. А что произошло ранней весной 1999 года? — спросила Анна, чтобы отвлечь подругу от спирта, содержащей темы. А я почем знаю, — удивилась она. Наверное, распустились первые подснежники. То есть заявленный по программе разговор. Обещал быть содержательным и непринужденным. Ранней весны подруга не помнила, а поздней его с нее не интересовало. — Маша, — представилась она, — как в сказке про трех медведей типа «Кто хлебал мой Мартини и все, выхлебал?» — это цитата. — пояснила Анна Владимирова. — А давайте о чем-нибудь споем. — В лицах, — предложила неугомонная Маша, — чур я буду исполнять партию трех медведей. Она хлебнула морчини и тоненьким голосом затянула. — Соловей мой, соловей! Голосистый соловей! — И где же партия трех медведей? — поинтересовалась Анна. «Подожди — Подожди, — отмахнулась Маша, — сейчас будет! — И продолжала двумя октавами ниже. а а а, -а, -а, -а! это была выше обозначенная партия. Однако все подумали, что паром напоролся на рифы. Бармен, дабы не потерять равновесие, моментально ухватился за стойку, а Маша за бокал. «Я думаю», — подытожила Анна, — «что пора свежиться. Пойдемте скорее на палубу». «А что я там «А что я там буду делать?» — удивилась Маша. «Изображать корабельный гудок», — пояснила Анна Владимирова. Мы расплатились с барменом и отправились на свежий воздух. Впереди с двумя бокалами мартини выступала Маша и спрашивала у каждого встречного. «Вы не подскажете, как пройти на верхнюю палубу?» какой-то причине импонировала именно эта палуба, да только руки были заняты. Поэтому, прежде чем задать свой вопрос, Маша попридерживала бедром каждого встречного, независимо от его половой принадлежности и табели о рангах. — А-а-а! продолжала напевать Маша басом, ну, может быть, баритоном. — Летом лучше всего выезжать за границу, — между тем излагала Анна Владимирова, пытаясь перекричать Машу. — Ну, разве дома так отдохнешь? — Здесь Маша вышибла ведром какую-то водонепроницаемую переборку, и мы оказались на палубе. Ночная прохлада разгнала по каютам добропорядочных пассажиров, и поэтому нам не пришлось особенно напрягаться, так по мелочи. Пару-тройку греческих цыган как ветром сдуло при нашем появлении. А «Чем вы дома занимаетесь?» — осведомился я у Анны Владимировой. «Работаем», — отвечала она, пожимая плечами, — и поражаясь несусветной глупости моего вопроса. А вы? Мы устроились на скамейке в следующем порядке. Анна, Маша и я. С определенными целями, чтобы Маша не выпадала из нашей компании ни в ту, ни в другую сторону. До недавнего времени я занимался телевизионной рекламой. Нехотя признался я. Ну, а теперь не знаю. Конечно, я слегка лукавил, поскольку... Поехала в Грецию тоже с определенными целями, но распространяться о них было бы откровенной наглостью. По той простой причине, что я задумал написать роман, не имея на это никаких оснований, а также опыта и печатных трудов. Мое кратковременное пребывание в литературном институте основанием не считалось, потому что невозможно обучить писательскому мастерству даже самую способную обезьяну иначе литераторов штамповали бы, как на конвейере. Брали бы форночку у Льва Николаевича Толстого или Антона Павловича Чехова, и сколько надо сдать на гора классиков и современников, а так, слава богу, настоящих писателей раз-два и бунин. — И что же вы рекламировали? — спросила Анна Владимирова. — Надеюсь, не себя. — Ах, вот кто мешает смотреть телевизор! Грозно воскликнула Маша. «Каждые пятнадцать минут!» «Было бы на что посмотреть!» — возразил Ян. Анна. «Сплошная братоубийственная война, а не программа телепередач. А секс в большом городе!» — не унималась Маша. «Туда же!» — подчеркнула Анна Владимирова и образно показала «Куда». Однако все посмотрели в разные стороны. «Я рекламировал откровенную Белиберду, пояснил я, дабы прекратить этот диспут. «Пей», — приказала Маша, — «покаялся, теперь пей, сразу легче станет», — и опрокинула на меня мартини. «Как-то неудачно получилось», — посетовала она, — «в этом бокале теперь ничего не осталось, а подгузники вы тоже рекламировали». «Скорее всего, мой подмоченный вид породил мне глубокие ассоциации». До криты все высохнет, — обнадерживала меня Анна. Не переживайте. Я был спокоен, как памятник Дзержинскому. Ну, какие у русского человека могут быть волнения за границей? Это будет за границей беспокоиться. «Светает», — заметила Маша. «Это хмелисть тебе тебя выходит», — предположила Анна Владимирова. «Здесь не может светать в три часа ночи». «Да не здесь». — оскорбилась Маша. — А на родине у меня биологические часы еще не передвинулись, наверное, от недостатка Мартини. День и ночь, сутки прочь. Маша была блондинкой, она была шатенкой. И жаль, что каюта нам не понадобилось. До самого Крита мы обретались на палубе, дважды бегали в бар за Мартини, сволочи-сволочи, чтобы к Маше пришло биологическое равновесие а как только показался Ироклеон, собрали вещи и вскоре высадились на берег. — Можно сказать, Пенелопа вернулась на Итаку, — определилась Маша. — Как ты думаешь, Анна, надо поцеловать землю? — Если ты рухнешь сейчас на асфальт, — предупредила Анна, — я скормлю тебя местным собакам. То есть не предвиделось ничего душераздирающего для первых страниц романа. Греческие цыгане покидали паром на личных автомобилях. Анна обещала пустить маршу на фарш. Отдыхающих развозили по отелям на таксомоторах. Местные собаки ушли по своим делам. Только я диковато озирался вокруг, чтобы все хорошенько запомнить, а затем художественно извратить. Иначе что за роман с такими предпосылками? «Диоген!» «Афродита? диаген, Афродита?» — командовал таксомоторами представитель критской туристической компании. «Вы Афродита или Диаген? спросила у меня Анна. «Афродита», — честно признался я, потому что еще в Петербурге выбрал этот отель для проживания. Душ, кондиционер, шведский стол и вид из окна на море. Главное в подобном комплекте было вид из окна, как мне казалось». Я рассчитывал потаращиться на ключевой персонаж — море и подумать об огромных возможностях русского языка. Какая масса воды для переливания. Однако в туристическом агентстве, где я приобретал себе вид сроком на две недели, искренне полагали, что главное — это кондиционер, а там хоть трава не расти. Я не стал с ними спорить, что еду в Грецию пошептаться с морем. Не стал рассказывать, как дома гаденько подтекает вода из краника, а когда собираешься наполнить роман, нет напора. «А мы тем более афродиты», — сообщила Маша, — «и предлагаю поехать в отель на одном такси». «Одно и осталось», — заметила Анна. «И действительно?» Покуда я озирался, а Маша намеревалась где-нибудь прилечь, практически все путешественники разъехались по отелям. Welcome! ⁇ Велком, welcom! ⁇ выкрикивал представитель критской компании, уже отчаявшись обратить на себя наше внимание. ⁇ Вот и разорался, сволочь ⁇ посетовала Маша, но Бармин остался на пароме. И больше ничего не откололось. Придется ехать. Мы сели в такси и отправились в долбаную Афродиту. С марта по октябрь, греки, отчаянные водители и демонстрирует природное мастерство фигурной езды раскисшим туристам, чтобы они как следует взбодрились. Через пять минут автомобильных выкрутасов Маша окончательно протрезвела и заявила, что дальше она доберется своим, извините, ходом. — Ты понимаешь, когда говорят «изи», — обратилась она к таксисту, — в смысле, гони, сволочь, потише, а то сейчас будет пельмень. Ну, разумеется, отвечал таксист, и сволочи, и прочее я все прекрасно понимаю. Значит, замаскировался, гад? — воскликнула Маша. Прикинулся греком, а сам из Урепинска. Самое странное, что никто не обижался на ее сволочи. Попробовал бы я пообщаться подобным образом. Пэб, пб, пэбэ. Я не прикидывался, улыбнулся таксист. «Я чистокровный грек, просто учился в России». «Вот этому?» — заинтересовалась Маша и показала, как чистокровный грек легко крутит баранку в автомобиле. «Тогда понятно. Что?» — уточнил таксист. «Все!» — пояснила Маша. «Мне неудобно прерывать вашу содержательную беседу», — вставила Анна, «но мы уже десять минут стоим перед отелем, а ты все никак не можешь успокоиться». — добавила она и выразительно посмотрела на Машу. — А зачем он говорит без акцента? — Продолжал возмущаться Маша. — Вводит женщин в заблуждение. — У меня и жена русская, — зачем-то сказал таксист. — Во-во! — подтвердила Маша. — Одну уже ввел. А в целом Афродита выглядела как на рекламной картинке, только более умудренной опытом. Шведский стол накрывался силами обслуживающего персонала, а не словно скатерть с умобранком. Пресловутый кондиционер занимал четверть комнаты, и море просматривалось только с лоджии, а не так, чтобы отдернул шторы и весь в соплях от счастья. Вдобавок длинноногие дамочки куда-то попрятались, и вместо них выседали две шведские каракатицы. Наверное, другая смена, — подумал я. Однажды мне довелось участвовать в рекламной кампании на самый посещаемый универмаг в мире. Так получилось. Это был обыкновенный Лабас и даже не районного масштаба, а некий ориентир для вездесущих бобиков, которые помечают свою территорию. Я бы самостоятельно никогда и не подумал, что подобное заведение нуждается в дополнительной рекламе. Однако в Лабазе хозяйствовал джигит и естественным образом конкурировал с другим джигитом на этой же улице. Так распорядилась судьба свести двух джигитов на узкой тропе капиталистического бизнеса. — Слушай, дорогой, — поведал мой наниматель, когда на семи машинописных листах я изложил ему план рекламной кампании. — Мне этой хорды-борды не надо. Просто скажи, что у меня... Покупателей больше, чем в магазине у Попляшвили. Так я и сделал. А именно приятным дикторским голосом запозырил, что наш универсам пользуется заслуженным авторитетом. Ее посещает до тысячи покупателей в день, и никто не уходит с пустыми руками. На следующей неделе конкурирующая фирма господина Попляшвили выступила с опровержением, что... Его заведение пользуется авторитетом у 10 тысяч, и особо подчеркивал, что покупатели вообще не уходят. Тогда мой клиент потребовал изменить план рекламной кампании сразу до 120 тысяч. Не будет же попляшвили нагло врать, предположил мой клиент. Больше 120 тысяч в этом районе не проживает. Однако взорвавшийся поплешвили. Стал утверждать, что к нему захаживают посетители изо всех районов Санкт-Петербурга. А ко мне из всех районов и ближайших пригородов не унимался мой рекламодатель. Словом, когда дело о самом посещаемом универмаге дошло до 5 миллионов, я перебросил этого клиента в более крупную рекламную фирму, дабы не попасть вместе с ним в книгу рекордов Гиннесса. Так что рекламные трюки меня давно не удивляют. На туристических буклетах всегда и море ближе, и отдых красочней. Поэтому я открыл чемодан, вытащил оттуда все вещи и разбросал их по номеру как можно живописнее. После взял фотоаппарат и отправился завтракать. Две недели — это маленький срок, чтобы набраться впечатлений. Я собирался затеять интрижку с Анной или с Машей, или с обеими, если получится. Неплохое начало. Море, Греция и девушки в бикини с завязками для романа. Можно было представиться кинорежиссёром и поработать над этими мизансциной. Ну, например, мотор, свет, текила, танцы, шманцы. Отчего-то женщин всегда интересуют кинорежиссёры, как будто у них особенные мужские достоинства или дополнительные. А в писателях нет ничего перспективного. Ни хлопушки, ни мотора, ни кабриолета. Одноголая, обсосанная авторучка, да и то в лучшем случае. И женщины не стремятся попасть в переплет из-за того, что их фотографии там не печатаются. Зато снятся в кино, пожалуйста. Ой, да ну что вы, для этой сцены я слишком молода. Нет, нет, нет, не настаивайте, у меня нет никакого опыта. Ну ладно, давайте попробуем. Ромео, приди ко мне, Ромео, как низ из этой роли. А что же я буду играть? Ах, бедного Йорика! Я видел, как работают режиссеры на телевидении, и поэтому мои интрижки могли уменьшаться успехом. С этими целями я и взял из номера полироид. Обожаю, знаете ли, поэкспериментировать с женщинами. Насвистываясь и ртаки, я спустился на первый этаж и вскоре отыскал ресторан. Утро было раннее, стал, как обещано, шведский, однако ни одного посетителя с нордической внешностью не наблюдалось. Только редкие итальянцы и разрозненные англичане. Первых я определил по макаронам, а вторых по идиоматическим выражениям. После взял пустую тарелку и тяжело вздохнул. «Потому что шведский стол — это вроде игры в русскую рулетку». Заряжается один подпорченный грибочек в барабан из тридцати блюд, и продолжительный отдых вам обеспечен. Так что шведская семья ищет туда-сюда, а вот стол у них подлинное безобразие. Особенно с греческими ингредиентами, когда из картошки вас кто-то смотрит и шевелит лапами. Это салат оливье или можно погладить. На всякий случай я всех сфотографировал, кого собирался съесть, И подумал, что за отчаянный извращенцы эти шведы. Минут через пятнадцать, прислушиваясь к собственному желудку, я вышел из ресторана и стал разглядывать море. Никто там не шевелился. Насчитал два морских парома и одного ндуного крокодила. Полусонные туристы не торопились прыгать в соленую воду и отдыхали возле бассейна. Даже дети вяло повизгивали. Небо было безоблачным, погода хорошей, но женщины подразделялись только на два вида — топлес и бикини, и практически не идентифицировались. То есть Анна и Маша безнадежно затерялись среди купальников и полукупальников, и попробуй найти их в такой униформе. «Вы знаете, чем бывший муж отличается от будущего?» — прошептали мне на ухо. «И чем же?» — воскликнул я и обернулся. «Оказывается, Анна и Маша играли за команду в бикини». «Энтузиазмом», — пояснила Анна. «Мы тут за вами давно наблюдаем». «И что думаете?» — поинтересовался я. «Очень активно разглядываете женщин», — сообщила мне Анна о своих наблюдениях. «Маньяк». Вставила Маша и быстро сделала из бикини топлес. «До десяти часов утра можно спокойно позагорать без этой штуки», — сказала она. А Лив засунула в пляжную сумочку. «Раз!» — почему-то подумал я. «Кстати», — заметила Анна, — «тут вряд ли подают мартини и женщинам в полуразобранном состоянии». «Ты думаешь?» — обеспокоилась Маша. «Вот сволочи!» «А вы знаете, чем античная литература?» «Отличается от средневековой», — осведомился я, стараясь показать, что женщина и чайник одно и то же, совсем неинтересно, ниже носика. «Нет!» — подла треклась Анна и так безостенчиво створила топлес. «И если они рассчитывали на определенный эффект, кстати, весьма оправданный, весьма оправданный, то этот эффект оправдался». Я, собственно говоря, не имею ничего против Топлеса. Однако носик у мужчины тоже есть, и не надо подвергать его лишним психологическим нагрузкам. Итак, принялся излагать я, античная литература. Ладно, ладно, рассмеялась Анна. Мы пошутили. Я, в общем-то, не чураюсь. Доброй солдатской шутки или анекдота, ну, например, по боцману и торпеду. Но время от времени женского юмора. Не понимаю, глумятся они или соглашаются. Тогда давайте я вас сфотографирую, и будем квиты, — предложил я. — Давайте. Моментально согласилась Анна и привела бикини в исходное положение. А Маша прижала к груди пляжную сумку и разрешила. — Пис. Пришлось сфотографировать Анну с Машей в более приличном виде, нежели Венеру Миловскую. А когда все квадратные карточки вышли из плероида, мы отправились к морю, презирая бассейн и полусонных туристов. — Тейк, Амбрелла? — спросил босоногий мальчик, который расставлял на побережье шезлонги, раскрывал и закрывал зонтики. — Не скажешь, тейк, и жарится тебе под солнцем. — Вы как хотите, а я собираюсь поспать, — сообщила Маша. Гадкий и босоногий мальчик по коммерческим соображениям расставлял шезлонги попарно и слыш ничего не хотел о шведской семье под одним пляжным зонтиком. Поэтому Маша расположилась чуть поодаль от меня и Анны, чтобы мог спокойно оценить ее топ-плес, наверное. «А ты чем будешь заниматься?» — спросила у меня Анна. «Как только люди расходятся парами, они моментально переходят на «ты». Закон природы». Я собирался подумать над романом, покуда все ингредиенты были под рукой. Море, Анна, Маша, а загорание решил оставить на совести южного солнца, который поджаривает людей с эстетическими целями. Вот зачем ему надо, чтобы люди были все одинаковыми и коричневыми. «Мистер», — обратился ко мне гадкий мальчик, — Он возник неожиданно и принялся октора торить по-гречески, указывая на соседний шезлонг. Как ты думаешь, Анна, чего он хочет? Лениво поинтересовался я. По-моему, он спрашивает, сказала Анна, для чего нам понадобился этот шезлонг? И зонтик. Зонтик и шезлонг, подтвердила Анна, если там никого нет. Я не знал, что ответить босоногому мальчику. И поэтому взял полироидскую фотокарточку, приподнялся и положил на соседний шезлонг. Ты сумасшедший, усмехнулась Анна. А мальчик взглянул на солнце, покачал головой и, вероятно, подумал, что такому придурку, как я, и трех зонтиков мало. Надо возвращать долги, сказал я мальчику. Но он ничего не понял, махнул рукой и пошел от меня куда подальше. Потому что. На соседнем шезлонге не было Маши, а только сделанные 4 года назад фотографии. Эпиграф. Здесь похоронена глава о том, как в 1425 году блистательный авантюрист Поджа Брачулини, уроженец Флоренции, подделал рукописи античного писателя Корнелия Тацэта. Легкий завтрак в тени Некрополя. Тринадцатый апостол Поздней осенью 1425 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа Я поджоди Гуччо брачолини пережидал непогоду в одной захудалой таверне близ монастыря Святого Галла. Тот день божественные милости обрушились на нас в виде дождя в перемешку со снегом, как будто Господь никак не мог определиться, чем конкретно нас одоить. Манна небесная сыпала, словно из рога изобилия, и, покуда я добрел до таверны, ряса моя изрядно промокла. Но вместо того, чтобы подсесть поближе к огню, я притулился неподалеку от входной двери, дабы не вызывать к себе повышенного интереса. Хозяин принес мне горячие похлебки, хлеба и кувшин вина, а на большее в этих краях я и не рассчитывал. Поэтому, благословляя хлеб и особенно воду, которую хозяин таверна выдавал за красное монастырское вино, я приготовился к неспешной трапезе, очень рассчитывая, что желудок меня не подведет. «Мир тебе!» — пробормотал я, по сути дела обращаясь к собственному желудку. Но хозяин... Понял меня превратно, и заявил, что за последнюю пару лет его не сильно пострадала от миролюбивых монахов, которые странствуют во имя Господа, а трапезничают за счет заведения. И если святой отец из этого славного ордена, то может свободно отдохнуть и переждать непогоду, однако хлеб, вино и похлебку он уберет. «Так будет по-божески», — подытожил хозяин, — «ибо сказано». «Неужто взять мне хлебы мои и вино мое и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» «Сын мой», — ласково перебил я, — «есть тебе показать флорин, ты сам догадаешься, что я прибыл из Флоренции». С этими словами я выложил на стол кое-какую мелочь, и хозяин вынужден был согласиться, что звонкие монеты — это лучшая рекомендация. А вдобавок поинтересовался, хватит ли одного кувшина вина такому респектабельному человеку. И тяготела рука Господня над ферестимленами, пробормотал я. — Что, что, что? — переспросил хозяин. — Я говорю, откуда мне знать о втором кувшине вина, покуда я не попробовал первого? Здесь хозяин стал меня убеждать, что это вино хорошее, и на днях исполняется ровно месяц, как никого не старшнило. И дабы не рисковать репутацией своего заведения, он принесет другого вина для знатного господина из Флоренции, самого наилучшего». «Сын мой», — удивился я, — «почему ты называешь меня знатным господином, как будто не видишь рясы на мне?» «Ну, разумеется, ваше преосвященство», — заявил трактичесчик. «Я вижу рясу, однако очень смущают ваши сапоги, потому что монахи носят сандалии». А с такими каблуками, как у вашей милости, любой звонарь, тотчас же чертылыстница с колокольни, клирик Самвона, архимандрит с паперти. И трактирщик принялся обстоятельно перечислять, кто из монастырской братья извизданется и с какой возвышенности ей наденет подобные споги. Тихо, тихо, осадила трактирщика. Я глянулся по сторонам, да буду ставериться, что никто не прислушивается к нашему разговору. Сапоги как сапоги, можно подумать, что ты меня осуждаешь. — Да разве я сторож брату моему Авелю? — воскликнул трактический. — Разве я вправе указывать господам из Флоренции, как одеваться и что носить, если ваше преосвященство... Хочет выглядеть, как ваше преосвященство, то пусть не оглядывается, ибо в этой таверне больше никого нет, кроме вашего покорного слуги, разумеется. Я очень удивился такому приятному обращению в этой захудалой местности, слуга покорный, и решил отпустить хозяина за вином, который он приберег для знатного господина из Флоренции. Но трактирщик не извинулся с места а продолжал нависать надо мною, о чем-то глубокомысленно размышляю. Позвать его? — наконец осведомился трактирщик. — Кого? — уточнил я. — Вашего покорного слугу, разумеется, — пояснил трактирщик. — А то он действует мне на нервы, забрался в угол и зыркает. И трактирщик указал большим пальцем куда-то себе за спину. Похожими жестами древние римляне обращались с гладиаторами, а египтяне — с крокодилами. Мой покорный слуга, как его окрестил хозяин таверны, практически не выделялся на фоне грязной стены этого достойнейшего заведения, поскольку темно-коричневая ряса служила ему отличной маскировкой. — А почему ты решил, что мы знакомы? — спросил я у трактирщика, имея в виду темно-коричневую рясу. Трактирщик дважды пожал плечами и выхлебал добрую половину вина из кувшина с подмочной репутацией. Позже подумал и оприходовал худшую половину. «Дабы другим неповадно было портить полы моего заведения», — прокомментировал свои действия трактирщик и трижды судорожно икнул. А что касается путешествий и путешественников, продолжал свои речи трактирщик, только спазмы слегка поутихли. Я видел множество монахов, бенедиктинцев и францисканцев, капуцинов и кармелитов, и даже трех веселых иезуитов. А это не приведи Господи. Однако ничего подобного, как ваше преосвященство, и то, что сидит в углу, мне видеть не доводилось. Бо, — подумал я. «Ба, да эти голубки из одной преисподней одеваются, как монахи, а на самом деле черт знает что!» Я особенно не тревожился за свою наружность. Путешествовать по землям Италии куда удобно в рясе. К тому же в монастыре Святого Галла прекрасно знали, с кем будут иметь дело. Но то, что сидело в углу, по правде сказать, меня беспокоило. «У черта на куличках!» А именно так я расценивал данную местность лучше иметь надежного спутника. Вдобавок, успех нашей экспедиции во многом зависел от мастерства этой личности, и я не мог относиться к ней наплевательски. — Пойди-ка сюда! — произнес я. Однако, в ответ на мое приглашение выйти и представиться, из темного угла послышалось какое-то фырканье, а личность не тронула с места. «Вот-вот», — поддакнул трактирщик, — «часа два оно там находится, и о чем не спросишь все, хр да фр -р. я не совался бы в этот угол без особой нужды», — добавил осторожный трактирщик. «В другой ситуации я непременно последовал бы его совету, но именно эту личность мне рекомендовали как опытного переписчика». Дней десять назад я получил известие от Николо Николли, который, собственно говоря, и субсидировал нашу экспедицию. В ответ на мои настойчивые просьбы он сообщил, я нашел тебе превосходного писа и представь, не в кадрожной тюрьме. Далее Николо подтверждал, что видел некоторые работы этого виртуоза но, к сожалению, не успел познакомиться с виртуазом лично. Послание Николи заканчивалось весьма обнадеживающе, учитывая худую репутацию всякого рода переписчиков. Он присоединится к тебе в таверне, что подле монастыря Святого Гала. Будь терпелив с ним и обходителен. Но самое интересное, что у Николи не возникло вопроса, как мы узнаем друг друга. И вот, заручившись рекомендательными письмами из папской курии, где до недавнего времени я исполнял обязанности секретаря при их святейшести Марсини Пятом, я поспешил в монастырь Святого Галла ради встречи с Корнелием Тацетом или тем, что от него осталось. Ибо, невзирая на все наши хлопоты и поддержку кардинала Арсини, настоятель монастыря, категорически отказывался выпустить Корнелию из обители прежде, чем одгразут мыши. Однако не смея рассориться с таким влиятельным человеком, коим являлся кардинал Орсини, настоятель неохотно согласился, чтобы мы поработали над Корнелием в стенах обители. Для чего мне и потребовался опытный переписчик, иначе я мог состариться, копируя древние рукописи в одиночку. И следовало поторапливаться, покуда настоятель не передумал. Он мог внезапно заупрямиться и не пустить нас в библиотеку по каким-нибудь теософским соображениям или выгнать, поддавшись внезапному религиозному исступлению. Мой тайный доброжелатель в монастыре, который нашел татца среди разрозненных рукописей, предупредил что настоятель недолюбливает столичных проходимцев и только поэтому будет препятствовать нашему делу. И никакие угрозы кардинала Орсини не могут повлиять на отца-настоятеля, сообщал доброжелатель. Ибо в ответ на все упорные рекомендации с Флоренции он только посмеивается и резонно заявляет, что дальше монастыря святого Галла его не сошлют, ибо дальше и некуда. «Надо признаться, что мы совершили ошибку, когда обнаружили свой интерес к Тацату, и забросали отца-настоятеля письмами из папской кури. До этого Корнелий тихо тлел в монастырской библиотеке, неведомыми путями очутившись в этой тихой обители, покуда мой доброжелатель не наткнулся на него случайно. Вначале он хотел взять рукопись и доставить ее во Флоренцию» но, помолившись усердно Богу, раскаялся в своих грешных помыслах и попросту известил меня о своей находке. Надо сказать, что за прошедшие десять лет я приобрел значительный опыт в подобного рода изысканиях. За время службы в качестве папского секретаря я сумел установить хорошие отношения практически со всеми библиотекарями самых отдаленных монастырей. Везде у меня был источник информации, а благодаря знакомству с Никола Николей я никогда не нуждался во Флоринах, чтобы выкупить приглянувшуюся рукопись. Мне удалось обнаружить и отредактировать знаменитого Тита Ливия, не менее славного кальпурния, и несколько глав сармана Петрония Арбитра о котором со времен античности ничего не слышали и не подозревали, покуда я не вытащил эти главы на свет Божий и не очистил от мышиного помет. Так что наши дела, благодаря субсидиям Николо Николи и моему латинскому языку, ушли в гору. Древние рукописи тщательно реставрировались, редактировались и перепродавались. Очень состоятельные люди могли позволить себе оригинал, Остальные довольствовались копиями, которые тоже ценились весьма высоко. К примеру, за подлинного Тита Ливия мне удалось прикупить виллу во Флоренции, а за копии писем святого Иеронима обжиться там и обустроиться. Однако Корнелий Тацци цвлил удовольствие и финансы ничем неспоставимые. Труд предстоял кропотливый и какая бы тварь там ни фыркала, я собирался извлечь ее из темного угла. С такими намерениями я засучил рукава, и, помня о скверном характере переписчиков, стал наступать в нужном направлении, думая, как бы поудачнее нападать этой зловредной твари ради первого знакомства. «Господи помилуй, господи помилуй!» — моментально запричитал трактирщик. «Куда, Ваша милость, отправилась без рогатины?» Однако я ловко ухватился за на коричневую рясу и выволок твари из угла, но только благодаря своему богатому литературному опыту, поскольку тварь шипела и отчаянно сопротивлялась. «А ну-ка!» Грозно прикрикнул я и, недолго думая, отпустил увесистого тумака. Чем римский курсив лучше квадратного капитала, отвечая немедленно. Сраженная эрудицией тварь по неволе обмякла, но все-таки попыталась укусить меня за руку. Тогда я выдал ей нового тумака и добавил два подзатыльника. Лиха! Оценил мои действия трактирщик. А звонко-то как, на пасху. Но я не стал задумываться над сложными философскими наблюдениями, которые рождаются под действием винных паров. Поставил он и тварь на ноги и сдернул с нее капюшон, после чего быстренько натянул капюшон обратно. — Да, согласился со мной трактирщик. Эк вы тетеньку здорово отвалтузили. И в самом деле это была дама. Правда, с короткой стрижкой, но весьма симпатичная. Не девка с проезжей улицы, а женщина с образованием, потому что стоило на миг ослабить внимание, как эта стерва двинула меня прямо в селезенку. По полной программе анатомии Гиппократа. Я проклял трактирщиками с его заведением, проклял это странное существо — есть снова шмыгнула в дальний угол и стал проклинать Никола Николей, чтобы ему пусто было. — Ну, разве трудно встретиться с писцом и посмотреть, какого он пола, ради общего дела? Как я теперь потащусь в монастырь с бабой? — Кстати, — заметил трактирщик, — у меня сдаются прекрасно меблированные комнаты, как раз для важных господ из Флоренции брать будете, — Буду, согласился я, но чтобы никому не звука, особенно про это, уточнил я и прикрестился, глядя в темный угол. Здесь он заверил меня, что ни одна живая душа не узнает о случившемся. А если его преосвященство хорошо заплатит, то их в комнатах будет обеспечен покой, стол и полная инкогнита. «Потому что баба, конечно, в рясе, но кто попадет в нее камнем? Если, конечно, она посидит в заперте, а не станет разгуливать по окрестностям. Видишь, как фыркает!» — снова подивился трактирщик. «Наверное, жрать хочет». «И два кувшина вина!» — подтвердил особо. «Ах, Никола, Никола!» — подумал я. «Ну, это дело тебе дорого обойдется». Эпиграф моему брату Владимиру, русскому актёру, последние аплодисменты. Эпитафия. Где начиналась моя история, я знаю с точностью до 10 квадратных метров. Город Мценск. Здание городской библиотеки, клетушка в полуподвале. И если плясать от печки, например, кроковяк, то лучше выбрать более просторное начало, иначе можно стукнуться в юшку и конец бальному вечеру. Потому что русское отопительное сооружение занимало аккурат половину нашей комнаты. Скорее всего, до революции тут пьянствовал дворник в гордом одиночестве и придавал анафеме мелкопоместное дворянство. А как только забрежил рассвет социализма, дворник сделался комиссаром и оставил вредные привычки. Так что бабушка получила эту комнату практически без усилий. Пошла, поклонилась кому следует, и дело в шляпе. Живи не хочу, а все удобства на другой стороне улицы. Но это намного гуманитарнее, чем обретаться через дорогу, а по малой нужде бегать в читальный зал, где Толстой и Тургенев... Пушкин и можно сказать, сеют разумное, доброе и вечное. Иметь удобств теперь не требуется, Ну и мы перетопчимся. Короче говоря, площадь была служебная, в смысле ничего лишнего. Бабушка несла караульную службу, убиралась в библиотеке, и нам разрешили здесь проживать в определенном количестве. Два мальца и два старпеня, этого четыре божьих коровки. Дед Илья, бабушка Лена, брат Владимир и я. Мы состояли в дружных, но довольно запутанных родственных отношениях. И с точки зрения генеалогии наш дедушка считался бойфрендом бабушки, потому что в церкви они не венчались, общих детей не имели, а за давностью лет наплевали на такие формальности. И если разложить генетическую цепочку, то дед едва помещался между столом и печкой. А если собрать генетическую цепочку обратно, он просыпался в 6 утра и уходил на работу. Зимой в шапке, летом без шапки. Этот ген совсем не годился в наследственные признаки. Мой брат заблуждался и думал, что бабушка его родила. Я пробовал с ним разговаривать на эту скользкую тему, однако безрезультатно. Брат абсолютно не разбирался в генеалогии и продолжал настаивать на своем варианте событий. Вначале было слово «потом бабушка», после чего и пошло, и поехало. Нас подменили в роддоме с разницей в восемь лет, а кто это сделал? Ему не мать, а леди Магбет Мценского уезда. И не возникай, советовал брат. Да, собственно... Я и не пробовал, потому что разница в возрасте была не в мою пользу. Вдобавок с нашими папашами дело обстояло еще хуже. Своего отца Вовка не знал, а моего называл дядя Аля. То есть получалось везде какая-то чертовщина, а не семейные отношения. Бабушка утверждала, что у нее нет дочери. Я был похож на деда бойфренда, и только по одному вопросу. Наша пестрая компашка была единодушна. Леди Магбет Мценского уезда не имела ни малейшего отношения к нашей фамилии. Тем более, что так называемая леди постоянно проживала в городе Ленинграде. И надо отдать ей должное, никогда не душила детей подушкой. Она свозила их к бабушке, и слава богу, потому что классика классикой, прочитал и поставил книгу на полку а находиться рядом с безумной леди себе дороже. Так что оставим этот персонаж на совести Николая Лескова и продолжим. Как сделать обыкновенный телефон в домашних условиях? Надо отмотать длинную нитку от бабушкиной катушки, пропустить сквозь замочную скважину, привязать два спичных коробка и можно разговаривать хоть до посинения. «А если использовать пустые стаканчики из подмороженного, тогда телефонная связь будет просто супер! Алло-алло! Это детская библиотека! Вы слышите ухом или брюхом!» Бабушка Лена мыла полы на первом этаже, а выше хозяйничала бабушка Маруси. «И что от фрукт, знаете? Поберегись!» — предупреждала бабушка Маруси. Она постоянно роняла ведра, и те катились со страшным грохотом вниз по лестнице. «Есть кто живой?» — спрашивала бабушка Маруся, как только ведра достигали первого этажа. Парадословной она приходила с младшей сестрой нашей бабушки и проживала отдельно, сразу за музыкальной школой. «Опять двадцать пять!» — сокрушалась бабушка Лена, глядя, что на лестнице образовался Ниагарский водопад. Бабушка Маруся не отличалась крепким здоровьем и грузоподъемностью едва ведра с водой тащить не могла, по всем параметрам. Но каждый раз пыталась это проделать, невзирая на хроническую астму и прочие болезни. Библиотека подразделялась на взрослую и детскую, чтобы всякие сопливые личности не шлялись на второй этаж. Там хранились важные сочинения классиков марксизма-ленинизма, лежали газеты «Правда» и «Труд», из которых получались отличные гнезда для ежиков. Эти звери были сами не свои от газет, как увидят передавицев с комбайнами, и сворачивают, разворачивают, и шуршат, шуршат, ну, подлинные классики марксизма-ленинизма. Вдобавок ежики сильно смахивали на самого Карла Маркса, и поэтому я относился к ним с уважением, резонно предполагая, что... Все обыкновенные люди произошли от обезьян, а классики марксизма ленинизма — от ежиков. Детская библиотека на первом этаже была демократичнее. Допускали всех, кому не лень читать про войска трубачка, сотоварищи. По правде говоря, ваш покорный слуга все больше ударял по Дюмайре и Дикинсу, но были и специалисты, которые восхищались только книгами про девочек. Например, Маша и Три Медведя, Белоснежка и Семь Гномов, Алиса в зеркале Подобной специфической литературы интересовался Мценский дурачок Саша Мошкин, безобидный молодой человек, он же местный звонарь по совместительству. Большую часть времени Саша находился при исполнении на колокольне, гонял голубей и перелистывал свои книги про девочек. Второго городского дурачка звали Алеша Помиранцев, любитель музыки и танцев. По понятным причинам он в детскую библиотеку не захаживал. Алеша с гармошкой мыкался возле музыкальной школы и наяривал Камтугезу, да не скудея талантами земля русская. Зато я просиживал в библиотеке с утра до ночи, как только в пять с половиной лет научился читать. Брал первую попавшуюся под руку книгу и растворялся за стеллажами. Иногда на мои поиски отряжался целый отряд во главе с бабушкой Леной. «Где же он может быть?» — удивлялась бабушка Маруся, вызванная на подмогу. «А ну-ка, Вовк, пройдись по зарубежной литературе, а я посмотрю среди литературных памятников». Выволакивали меня тоже всем миром. Я цеплялся за стеллажи и пробовал умыкнуть сразу в несколько единиц хранения. Поэтому, прежде чем вынести из библиотеки, меня сильно встряхивали, чтобы избавить от гидома Мапасана. Такая профилактика навшивость, делалась регулярно, но мне все равно удавалось протащить сквозь таможню или волшебника изумрудного города, или приключения Оливера Твиста. Ключ от книгохранилища приходилось спрятать — и перепрятывать. Иначе я забирался туда в неурочное время, рано утром невольно пугал читателей, когда выходил на свет Божий со свечкой и в длинной ночной рубахе, которая по-семейному называлась сумасшедшей. Школу я считал абсолютно идиотическим мероприятием, что не имеет ничего общего с жизнью. Двенадцати цезарей и тупо пялился на учительницу. Она норовила отобрать у меня Илья, и сунуть в руки букварь или родную вещь. Первый раз в первый класс я отправился с большим интересом. По правде говоря, меня немного смущал этот букварь, который закинули в мой портфель, АБВГД и никаких предложений осмысленного характера. «Должно быть, — подумал я, — с буквами вытворяют что-то такое, о чем я не знаю. То есть в школе я рассчитывал на «перформанс», а получилось сплошное эндувательство. И чем дальше, тем хуже. Учебник литературы за третий класс я уже расценивал как откровенную педофилию, а вопросы по истории доводили меня до истерики. Что-то с ним надо делать, задумалась бабушка после первого сентября. И брат Вовк решил обучить меня чтению по складам. Мама мыла раму. «И ты, дитя мое!» — завопил я от возмущения, посещу упал на землю, накрылся тогой и пролежал тогда позднего вечера. Однажды нас посетила шаровая молния без предварительного покашливания. Мы тихо сидели за обеденным столом и смотрели, как на улице идет дождь. Нахальная молния пролезла сквозь форточку и стала нас разглядывать — Вовку, меня и бабушку. Шаровая молния висела на расстоянии вытянутой руки и о чем-то потрескивала. потрескивало. «Здравствуйте!» — удивленно сказала бабушка.